Глава третья Для всех в ABC этот понедельник начался как обычно. Цифры, как фамилиарно называли ежедневный рейтинг популярности передач, лежали на каждом столе. Первый признак грозы появился в 10 часов утра в виде простой служебной записки. Григорий Остен ожидает Дантона Миллера в своем кабинете в 10.30. Записка была передана секретарше Остена секретарше Дантона, Миллера Сьюзи Морган. Юрид прикрепил ее к стопке бумаг, которую положил на стол Миллера, после чего направилась в туалет. Проходя мимо клетки секретариата, она заметила, что там уже царила активность. Печатные машинки трещали с половины десятого. Секретарши более высокого уровня, личные секретари важных крышек, приходили к 10 часам в черных очках и без макияжа. Они отмечались, докладывали своим уважаемым шефам, что явились и исчезали в туалете. Через 20 минут они входили оттуда, похожие на манекенщиц. Все уже были в сборе, когда вошла Сьюзи. Намочив слюною тушь для ресниц, она непринужденно вклинилась в общий разговор. Грегори Остен вызвал Дентона Миллера. Первая же девушка, вышедшая из туалета, передала информацию подруге, которая работала в юридической службе. Через пять минут новость распространилась по всем этажам. Этель Эванс сидела за машинкой, когда известие достигло отдела рекламы. Этель так хотела распространить Сьюзи поподробнее, что она, не дожидаясь лифта, перескакивая через ступеньки, помчалась в туалет на 16 этаж, задыхаясь, ворвалась в него. Сьюзи была одна. «Кажется, твой шеф скоро собирается поменять работу», – бросила Этель. Сьюзи закончил красить губы, вытащила расческу и поправила несколько завитков, прекрасно понимая, что Этель с нетерпением ждет ответа. Она ответила с наигранным безразличием. «Как всегда, утренец сплетни по понедельникам. У Этель сужились драчки». Мне кажется, на этот раз это не пустые слова. Грегори проводит ежедневные совещания с директорами отделов по четвергам. Всем хорошо известно, что пригласить Дентона Миллера в понедельник значит выставить его за дверь. Внезапно с Юзи охватило беспокойство. Так говорят наверху, Этель почувствовала облегчение. Наконец-то, хоть какая-то реакция. Она прислонилась к Сине и с удовольствием закурила. Все это прекрасно понимают. Ты ведь видела цифры? Сьюзи принялась взбивать волосы. В этом не было необходимости, просто она ненавидела Этель Эвэнс. Но если Дантон Миллер вылетит, вылетит и она. Нужно выведать, что за всем этим кроется. Сьюзи не могла не знать, что положение Дантона напрямую зависит от рейтинга передач. И однако нужно взять себя в руки. Этель Эвэнс всего лишь мелкая сошка в отделе рекламы. Сьюзи ответила как можно более непринужденно. Конечно, я видела цифры, но они в основном касаются отдела новостей. Вот пусть Морган Уайт и беспокоится. Этель довольно громко рассмеялась. Морган Уайт, родственник Остенов. Он неуязвим. А вот твой дружок попал в переплет. Сьюзи слегка покраснела. Они с Даном иногда встречались, но их отношения ограничивались или обедом, в 21 или примеркой в Бродвее. Сьюзи знала, что ее считали подружкой Даной и гордилась этим. Это возвышало ее над другими секретаршами. Она улыбнулась Этель. Не беспокойся за Дана. Я уверен, что если он и потеряет место, у него будет достаточно других предложений. Этель лишь усмехнулась. «Моя дорогая, не надо обольщаться. В жизни человеку дается не так много шансов выкарапаться наверх. Дан свой шанс упустил». Дан, увидев записку, сразу почувствовал опасность. Он обожал свою работу и страшно боялся ее потерять. А работая на такого сумасшедшего, как Грегори Остен, можно было вылететь с работы в два счета. Дан знал об этом. И поэтому никогда не рискал, в отличие от других директоров программ. И вот теперь над ним нависла смертельная опасность. В 10.27 Данн вышел из своего кабинета и направился к лифту. Он весело поздоровался с лифтером, быстро доставившим его на последний этаж. Спокойно поприветствовал секретаршу Остона, которая тут доложила его приходе шефу. Дантон вошел в большую гостиницу, где Гэгри обычно принимал гостей. Это была шикарная гостиница с роскошной мебелью. Самого Остона Остона в ней не было. «Странно!» – подумал Дантон. «Если Грегори действительно хотел его выставить, то должен быть уже здесь, чтобы покончить с этим делом как можно быстрее. Может, еще не все потеряно?» Дантон уселся на один из кожаных диванов, с мужем видом вытащил портсигар. Прелестную вещицу из крокодиловой кожи в золотой оправе. Дантон был щеголем. Он мог купить себе портсигар из чистого золота, но это не соответствовало бы его стилю. Скромность и унотонченную элегантность». Внезапно Дан понял, что чувствует приговорённых к смерти. Идущий к электрическому стулу и хотя бы не быть набожным, начал молиться молча и горячо. Если его не выступят, он изменится. Днём будет работать как зверь. И во что бы то ни стало повысить рейтинг своих программ. Вечером будет смотреть телевизор и никаких девочек, никаких выпивок. Тяжёлая дверь внезапно открылась и вошёл Григорий Остон. При виде которого Дан вскочил. Григорий Остон был невысок. Но несмотря на это, в нем чувствовалась настоящая мужская сила. У него были рыжие волосы, сильные загорелые руки с пятнами веснушек, плоский живот и обезоруживающая улыбка. Весь его облик излучал оптимизм и жизненную силу. Рассказывали, что Грегори производил настоящий фурор среди голливудских красавиц. Но с тех пор, как встретил свою будущую жену и див, совершенно перестал интересоваться другими женщинами. Грегори дал знак Дантину сесть и молча потянул листок с результатами опроса телезрителя, который дан сразу начал рассматривать, делая вид, что видит его впервые. «Но что скажете?» дан поморщился и для того, чтобы выиграть время, вытащил портсигар. Он закурил, медленно выпустил дым и пообещал Богу, что если не потеряет работу, больше никогда не прикоснется к сигаретам. Грегори ткнул пальцем, покрытым рыжими волосками, в показателе отдела новостей. «Да, они блестяще», — произнес Данн, словно только что об этом узнал. Он не мог оторвать глаз от двух развлекательных программ, которые фигурировали в последнем десятке. Это он их рекомендовал. И однако дан все-таки заставлял себя непринужденно взглянуть на Грегори. Остин нетерпеливо постукил пальцем по листку. «Обратите внимание на местные новости, мистер Миллер. Они не только сохраняют позиции, но временами даже берут верх над CBC, ABC и NBC. И знаете, благодаря кому?» «Благодаря некому уробину Стоуну». «О, это прекрасный парень. Я увидел несколько раз», — стал «На самом деле он ни разу в жизни не видел этого типа и никогда не смотрел новости в 23 часа. В это время он был уже обычно бывал пьян». «Я смотрю это его каждый вечер в течение месяца», — заявил Грегори. «Миссис Остон находится во Стоуна потрясающим. Она женщина выбирает, по кому каналу смотреть информационную программу. Новости везде одинаковые. Все зависит от ведущего». И поэтому предложил Робину Стоуну ввести новости в 7 часов вечера вместе с Джимом Болтом. Почему с Джимом? У нас с ним контракт. Кроме того, я не хочу, чтобы Стоун ограничился только этой программой. У меня насчет него другие планы. У этого парня чертовски привлекательная внешность. Мы сделаем из него звезду. Он будет нашим постоянным корреспондентом в Сенате. Его лицо будет знать вся страна. Нам нужны звезды. И такой звездой станет Робин Стоун. Да, возможно, задумчиво произнес дан Он ждал продолжения. Грегори вторгался в владение Моргана Уайта, словно читая его мысли. Грегори спокойно добавил «Морган Уайт должен уйти». Дан молчал. Дело принимало совершенно неожиданный оборот. Но почему Грегори решил довериться ему, Дантену? Робин Стоун станет во главе службы информации. «Хм, по-моему, это прекрасная мысль», – поддакнул Дан. «Но я не могу уволить Моргана. Необходимо, чтобы он ушел сам. У Моргана совершенно нет таланта, но зато огромное сомнение». Это фамильная их черта. Вот на него я и рассчитываю. Возвратившись к себе, вы пошлете Моргану служебную записку, в которой сообщили, что назначите Робина Стоуна директором отдела информации. Чего? Директором отдела информации? Хм, такого же поста нет. Я учреждаю его временно. Вы скажете Моргану, что придумали этот пост специально для Стоуна, чтобы поднять рейтинг передач. Дан задумчиво покачал головой. Морган скажет, что я вторгаюсь в его владения Вы ни во что не вторгаетесь. Будучи директором второго канала... Вы имеете полное право произвести любые необходимые изменения. После этого Морган прибежит ко мне. Я разыграю удивление, но скажу, что вы действуете в полном соответствии с своими инструкциями. А если Морган не уйдет? Он уйдет. Я гарантирую это. Рука Данта надрожала, пока он писал и переписывал служебную записку Моргану. Испортив несколько черновиков, он продиктовал ее Сьюзи. Интересно, сколько понадобится времени, чтобы на всех этажах узнали стоксшибательную новость? — Стоя у окна, Дантон медленно обернулся, когда Морган Уайт ворвался в кабинет. «Что происходит?» «Садитесь, Морган». Дантон вытащил порт сигар, заколебался, затем одним щелчком открыл его. «Если есть Бог, он поймет, что в такую минуту человек не может без сигарет».